Глава тридцать При виде гостей Митци Гарденер даже не скрывала своего недовольства. «Сейчас выйду», — бросила она из приоткрытых дверей своего престижного дома. Выглядела она безукоризненно. Плессированная юбка, нейлоновые чулки и туфли-лодочки на низком каблуке. Воротничок белой блузки расстегнут, на шее нитка жемчуга. Поверх блузки темный зауженный жакет. В волосах не единой встрепанной прядки, макияж и помада безупречны. В целом, можно смело восседать на директорском совете Fortune 500, причем в президиуме. «В принципе, мы можем подождать или заехать в другой раз», – сказал Деккер, повторно сраженный таким преображением и забглоданный вечно под дурью наркоманки. «Хотя времени может и не занять, если вы уделите пяток минут». Она посмотрела на него, а затем на Марса, который в ответ любезно улыбнулся. Сдвинув брови, Митце-Гарденер посмотрела на часы. «Пять минут, не больше». Она провела их через дом в заставленную томами библиотеку. Закрыв двери, кивком указала садиться. Гости проворно уселись на тесноватый диванчик. Митце-Гарденер села напротив. «Ну так что?» – спросила она, обводя их холодным взглядом. «Прежде всего, спасибо, что согласились с нами встретиться». «Пять минут», — напомнила она, — «у меня назначена встреча. Ответственная». Деккер прочистил горло. Допрос предстоял деликатный. Не так уж просто. При его обычном припирании подозреваемого к стенке рядом умело поставленных вопросов. «Мы нащупываем кое-какие зацепки, и нам пришло в голову, что вашего отца, фигурально выражаясь, могли подставить». Гардинер чуть откинулась в кресле. «Так вы уже на это намекали при прошлом визите. Я тогда сказала, что вы лаете не на то дерево, если помните». «Кстати, когда я в тот раз уехал после разговора с вами, меня по дороге в Берлингтон пытались убить. Это явно произвело на нее впечатление». «Надеюсь, вы не думаете, что я имею к этому какое-то отношение?» «Да что вы. Я просто хотел, чтобы вы знали и призываю к осторожности». «Спасибо за предупреждение, но я на выезде всегда ношу с собой зигзауэр. Марка оружия. В самом деле? А что так?» «Потому что я богата, агент Деккер. С меня есть что взять. А те, с кого нечего, непрочно это позарится. Я знаю это лучше, чем кто-либо, потому что сама когда-то была по ту сторону витрины и заглядывала внутрь». «У вас с этим в прошлом бывали проблемы?» «Не думаю, что это имеет отношение к вашему расследованию». Она постучала на маникюренным ногтем по циферблату часов. «Ваше время течет неумолимо». Деккер взял быка за рога. «В том, что произошло 13 лет назад, есть существенное расхождение по времени. Это изменило мое понимание дела». «Что за расхождение? И почему никто не увидел его тогда?» «Вот так. Просто упустили из виду. Но время смерти жертв и звонок в полицию очень сильно разнятся». настолько, что противоречат логике». «Хорошо». Она опять откинулась на спинку кресла. «Поверю вам на слово. Но почему это заставило вас прийти ко мне?» У вашего отца на руках были царапины. Полиция тогда пришла к выводу, что они вызваны сопротивлением жертвы, когда он ее душил. «Неужели мы будем снова бередить это сейчас?» – раздраженно выдохнула она. «При задержании ваш отец был одет в рубашку с длинными рукавами и пиджак поверх нее». «И что?» «Если он несколькими часами ранее напал в этой одежде на Эбигейл, то как она могла рассарапать ему руки так, что ей под кожу попало его ДНК? Ногти никак не могли проникнуть сквозь одежду, так что и перенос ДНК исключен». «Я не детектив, поэтому ничего не могу сказать. Может, между тем моментом и задержанием он переоделся». Так его же не было дома. «Откуда мне знать? Я же уже говорила. Была не в адеквате». В ту ночь шел проливной дождь. Сомневаюсь, что он бы надел рубашку с коротким рукавом. Гардинер снова посмотрела на часы. «Хорошо. Но при здесь это? Его ДНК нашли у нее под ногтями. Это удостоверил суд». Что подводит меня к следующему вопросу. «Вам не приходило на ум, что кто-то хотел вашего отца подставить? И кто это мог быть?» «Подставить? Каким образом? Через убийство четверых человек, которых он даже и не знал? Подсунув его отпечатки и ДНК на место преступления? Мой отец был не такой уж большой шишкой. Зачем кому-то тратить время, вменяя ему такие вещи?» «Ваши слова воспринимать как нет?» Отвечать она не потрудилась. «Ваш отец сказал, что царапины у него на руках были от падения, а не от ногтей Эбигейл Ричардс». «Опять-таки, его ДНК нашли у нее под ногтями. Это что, не доказательство?» «Мы также считали, что если бы ваш отец был невиновен, он мог бы поднять любое количество защитных механизмов, вовлечь в это дело других людей. Например, сказать, что руки ему поцарапал кто-то другой, а затем использовал ДНК из-под его ногтей для пересадки под ногти несчастной». декер слегка отодвинулся. Это был момент истины. Митцегарденер... Хватало проницательности ухватить смысл сказанного. Но ее ответ удивил. После того, как отец потерял работу, он начал слоняться по нехорошим местам, агент Деккер. На процессе это не фигурировало. Ну так я вам скажу. Нужда в деньгах была отчаянной. Насколько мне известно, он начал совершать мелкие преступления, но до тех убийств его не ловили. Как я уже говорила, он шел на все, чтобы добыть денег на обезболивающее для моей матери. Так что не исключено, что он побывал в драке и получил таким образом травмы. Говорить им, вероятно, никому не говорилось из страха, что это поставит ему в вину. Или если он донесет властям, на нем потом отыграются. «Его судили за убийство», – изумленно произнес Марс. «Какая еще опасность могла это перевешивать?» Гардинер на него даже не посмотрела. Ее взгляд был прикован к Деккеру. «Возможно, он пытался отстоять мою мать и меня». а если б заговорил, то его подельники могли ему отомстить. В этот момент Деккер понял, что свою собеседницу серьезно недооценивал. «Интересная гипотеза», — сказал он. «Неужели?», Неужели? — усмехнулась она. «Наверное, единственная, которая бы адекватно отвечала на ваш вопрос». Она снова посмотрела на часы. «Все, время вышло». «А если у нас есть еще вопросы?» — спросил Деккер. «Можете попытать ими кого-нибудь другого?» Она вышла из комнаты, оставив их одних. Через некоторое время на расстоянии негромко хлопнула дверь. Спустя минуту поднялась створка гаража, и оттуда выехала машина – серебристый внедорожник Порше. Из окна было видно, как открылись ворота, и машина вскоре исчезла из виду. «Господа!» Они обернулись и увидели женщину в униформе горничной. «Миссис Гарденер попросила меня вас проводить». На выходе из дома Марс спросил. «Нам дали пендель под зад. Тебе не кажется?» «Кажется».